Глава 96 Направляясь к остальным, собравшимся возле темного зева-туннеля, Райф заметил какое-то движение над отверстием купола. Он вздрогнул и пригнулся, ожидая худшего, что, учитывая все случившееся, было не так уж и неразумно, а затем с улыбкой выпрямился и поспешил к остальным. Прямо перед ним Никс балансировала на одной ноге, опираясь на Дала для дополнительной поддержки. Они стояли перед гигантской мирской летучей мышью. Райф уже слышал от Крайша, что этот зверь на самом-то деле баошалия в более крупном теле. Райфа это не убедил, особенно когда Перда подошел слишком близко, и летучая мышь сунулась к нему, щелкнув клыками у самого его лица. Никс отругала и летучую мышь, и разбойника. «Отойдите вы оба, им все еще правит безумие!» Дал обхватил ее покрепче, и она подняла руки вверх. Башали опустил свою окровавленную макушку навстречу ее ладоням. С кончиков пальцев Никс слетели золотистые пряди. Взметнувшись высоко вверх, они нырнули в открытое отверстие у него на голове, из которых совсем недавно торчали медные иглы. Райф поморщился и отступил, не желая вмешиваться в то, что выглядело слишком уж деликатным делом. Никс склонила голову, и сияние вокруг нее стало ярче. Райф не совсем понимал, что она пытается сделать, и тут из всех отверстий в черепе летучей мыши вдруг вырвалось золотое пламя. Одна из оставшихся медных игл отлетела в сторону. Вокруг этих отверстий заплясал и изумрудный огонь, но более яркое золото быстро потушило его. Башалия повалился было вперед, еще сильнее упершись кончиками крыльев в пол, но устоял и сунулся в объятия Никс. Он попискивал, и восторженно дрожал, куда больше похожий на прежнего себя. Дал придвинулся к ним ближе и даже Пердо сделал неуверенный шажок вперед, хотя тут же отступил, явно струсив, впрочем, сам он наверняка предпочел бы назвать это разумной осторожностью. Раев торопливо преодолел оставшееся расстояние, присоединившись к Грейлину и Даренту. «У нас гости», — объявил он обоим. Грейлин недоуменно нахмурился. Райф указал вверх, над круглым отверстием купола скользило пробитое в нескольких местах корабельное днище, медленно поворачиваясь в потоке теплого воздуха. Несмотря на туманную пелену, пустельга узнавалась безошибочно. Корабль был в плачевном состоянии, насквозь простреленный пушечными ядрами, но он, судя по всему, победил холиндийские корабли, которые бросились за ним в погоню, и сумел вернуться. Даррент вытянул шею и одобрительно кивнул. «Молочина!» Райф бросил взгляд на пирата, неуверенный, кого тот имел в виду, пустильгу или свою дочь Глейз. Грейлин повернулся к Райфу. «Как там дела у Шии?» «Вот почему я и пришел. Она, наконец-то, усмирила Турубью и вроде понимает, что от нее требуется. Но есть две проблемы». «И какие же?» Хотя она успокоила хрустальный шар, он остается нестабильным. Если не задействовать его в самое ближайшее время, он может стать неработоспособным. «Сколько у нас еще времени?» — Райф поднял взгляд на отверстие в куполе. «Просто радуйся, что постельга уже здесь. Времени у нас практически не осталось. Чем скорее мы начнем действовать, тем лучше. А вторая проблема...» — Райф пожал плечами. «Лучше посмотри сам». Потирая подбородок, Грелин изучал выпирающую над колодцем хрустальную сферу. Она и вправду угомонилась, мирно покоясь в своей колыбели. Золотистая жидкость в сердцевине ее вернулась к более равномерной пульсации, но даже на его взгляд выглядела неустойчивой и трепетной. Явно не хочет ждать слишком долго. Другая проблема оказалась куда более незамысловатой. Одна из бронзовых стоек, поддерживающих шар, была повреждена, перекосившись в результате недавних сотрясений. Рыцарь повернулся к шее. «Ты считаешь, что это может создать проблемы?» «Я не знаю», призналась она. «Как только я приведу Турубью в действие, предполагается, что она сорвется со своих креплений, провалится в эту шахту и упадет где-то рядом с ядром мира. Попадание должно быть точным, она не должна ударяться о стены, иначе может быть повреждена и стать бесполезной», Грейлин кивнул и если крепление с этой стороны должным образом не освободит ее, это может привести к изменению угла спуска». Шия просто скрестила руки на груди, хотя лицо у нее было озабоченным. К ним подошли Джейс с Крайшем, закончив вдвоем осматривать крепление. «Возможно, у нас есть решение». «И какое же?» – Джейс поднял свою секиру. «Гробая сила!» – Грейлин нахмурился. Похоже, это был ответ молодого человека на все возникающие в последнее время вопросы. — Объяснись. — Насколько я могу судить? — сказал Крэш, Крепления на всех опорах настроены так, что должны сработать одновременно. Шия кивнула. — Да, это так. Остальное объяснил Джейс. — Крепление поврежденной опоры можно было бы освободить вручную, как следует ударив секиры по ее основанию там, где она соединяется растяжкой с бронзовым кольцом, опоясывающим сферу. Крэш кивнул. В этом отношении устройство достаточно простое, но я бы не возражал, если бы у меня было больше времени, чтобы все как следует проверить. Грейлин повернулся к Шии. Та уже двигалась к окну. Мы должны сделать это прямо сейчас. Грейлин доверял ее суждению. Дальнейшие задержки были явно недопустимы. Нам надо приставить кого-то к этой опоре, сказал рыцарь. Как только он увидит, что другие крепления освободились, то быстро и сильно ударит по ней. Джейс шагнул вперед, поднимая свою секиру. Грейлин отвернулся от него и указал на самого сильного из них. «Викас, ты не против это сделать?» Так и внул и повернулся к Даренту, а потом решительно зажестикулировала, явно прося о чем-то. «Да!» — пират повернулся к Джейсу. «Ей нужна твоя секира, мой мальчик. Голдгольская сталь намного прочнее всего, что у нас есть. Мы ведь не хотим сейчас облажаться из-за такой вот чепухи, верно?» Викас уставилась на Джейса сверху вниз. Тяжело вздохнув, тот с большой неохотой отдал ей свое оружие. «Только давай поаккуратней», — взмолился он. Когда этот вопрос был улажен, все начали двигаться одновременно. Дал собрал оставшихся рожки, Никс, который уже наспех наложили шину на сломанную голень, с помощью башали переправила Даррента и Перда на пустильгу, чтобы подготовить корабль к быстрому отлету. Грейден держался с Крашем и Райфом рядом с Коконом шии. Она уже устроилась там поудобней и закрылась внутри, ожидая их сигнала. Напротив нее Джейс показывал Викас, по какому месту опоры нужно ударить, чтобы освободить подвес. Судя по всему, при этом он начал вдаваться в излишние подробности, поскольку Викас положил ему на грудь свою огромную ладонь и оттолкнул его шагов на 10. А затем вернулась на свой пост и кивнула, повернув голову к Кокону. Грейлин провел заключительную проверку, убедившись, что все чисто. Удовлетворившись результатом, он прогремел на весь зал. «Начинаем!» Райф приложил ладонь к хрусталю кокона. Шея прижала свою бронзовую руку к ней с обратной стороны, а затем откинула голову на медную спинку и закрыла глаза. Грейлин затаил дыхание. Казалось, очень долгое время ничего не происходило. В конце концов, ему пришлось выпустить воздух из легких. И как только он это сделал, сфера начала светиться. Низкий гул, сотряс пол, внизу в туннелях завибрировали огромные черные кабели. Сияние шара стало ярче. Золотое озеро в его сердцевине прекратило свою трепетную пульсацию, но вместо того, чтобы оставаться аморфной, жидкость внутри замигала разнообразием четких форм. Пирамида, куб, призма, конус. Некоторые такие геометрические образы бросали вызов глазу. Они мелькали все быстрее и быстрее, превращаясь в размытое пятно, похожее на копию шара. Идеальную сферу, состоящую из тысяч перемешанных между собой фигур, мелькающих то согласованно, то в разнобой. Свечение быстро переросло во вспышку сияющей энергии. Вика прищурила глаза, но осталась на своем посту, высоко подняв топор. Шея, предостерегающая, простонала единственное слово. «Есть!» Бушующее внутри сферы пламя вырвалось наружу нимбом диких энергий, сорвав крепление за исключением одного. Этот нимб, простершийся далеко за пределы жерла шахты, поразил Викас, по-прежнему занесшую секиру над головой. Она отлетела далеко назад, ударившись о пол и выронив секиру. Та подлетела к ногам Джейса, Викас скользнула дальше». Грейлин уже набрал полную грудь воздуха, чтобы наорать на Джейса, но молодой человек уже двигался. Подхватив свою секиру, он бросился вслед огненным сполохам, быстро отступившим обратно к сфере. Вокруг опоры и бронзового кольца все еще плясали искрящиеся разряды энергии, но путь был свободен. Обеими руками, подняв секиру, Джейс изо всех сил ударил им по основанию опоры. Гултгульская сталь доказала качество своей ковки и освободила растяжку. И в этот момент Джейс отбросила назад окутанного этой остаточной энергией. Забившись в конвульсиях еще в воздухе, он со всего маху брякнулся на медный пол, звонко ударившись о него головой. Викас была уже на ногах и бросилась к нему. Грейли назаботил более серьезный вопрос. Не запоздал ли Джейс с ударом? Однако рыцарь не оставлял надежды. Сфера Турубье все еще висела над открытым жерлом колодца, поддерживаемо этим огненным нимбом. Наверное, момент срабатывания опор был не столь критичным, как они предполагали. Может, они просто должны были рухнуть, позволив нимбу взять вес сферы на себя. Грэллин, не мигая, уставился на сферу. Огненный блеск сжег ему глаза до тех пор, пока он больше уже не мог этого выносить и моргнул. И прямо в этот миг сияющий шар взмыл вверх к куполу и повис в воздухе. Он парил там, как новое солнце, ослепляя и ошеломляя своим видом, а буквально через вдох камнем ухнул в темную дыру шахты. Перед глазами у Грелина все еще горело яркое пятно, оставшееся на его месте. Райф придвинулся к жерлу колодца. «У нас получилось! У нас и вправду получилось!» Ответом на это был оглушительный ляск стали. Тяжеленная дверь из таких же семи огромных лепестков, что и наверху, уже закрывала шахту. Было слышно, как другие такие же, одна за другой, задвигаются по всей ее длине, пока их грохота не затих где-то далеко внизу. Хрустальный кокон позади них раскрылся, и шея вышла наружу. Грейлин повернулся к ней, но бронзовая женщина обратилась к Райфу, нежно коснувшись его локтя. «Дело сделано!» Вика сочаянно махал руками, призывая всех к Джейсу и напоминая о том, что не все из них остались целы и невредимы. Никс быстро ковыляла по полу купола к Джейсу и Викас. Она сорвалась с места, едва только увидев, что ее друга поразил этот огненный нимб полной разрушительной энергии. Оказавшись достаточно близко, Никс опустилась рядом с ним на колено, поморщившись от боли, но никакие переломы не позволили бы ей бросить его на произвол судьбы. Джейс был ее единственной связью с прошлым. Она потеряла своего отца и братьев, отказалась от всей своей жизни от ее прошлого практически ничего не осталось, за исключением Джейса. Он был единственной истинной константой на протяжении всех этих перемен. «Я не могу потерять тебя». Озабоченно посмотрев на нее, Викас быстро зажестикулировала по проводя рукой то себе по горлу, то по груди. Джейс все еще дышит, и сердце у него бьется. Тем не менее, женщина-гора прикрыла глаза и покачала головой. «Но я не могу его разбудить». Ник смолилась, чтобы он был просто в отключке после удара, но даже это могло быть опасно. Остальные присоединились к ним, столпившись вокруг. Не трогайте его, предупредил Крайш. Пока я его не осмотрю, заговорила шея. Нам нужно уходить. Теперь, когда Турубье находится там, где и суждено быть, это сооружение уничтожит само себя, чтобы защититься от любого вмешательства в будущем. Словно подкрепляя ее слова, пол сильно содрогнулся под ними, продолжая дрожать. Со стен купола опять посыпались осколки хрусталя, толстенные кабели в туннелях, угрожающе загудели. Никс придвинулась к Джейсу. «Давайте я попробую привести его в чувство». «Поторопись!» — скомандовала шея, после чего отвернулась и быстро зашагала к одному из туннелей. «Куда ты?» — крикнул ей Раев. Она ответила, не оборачиваясь. «Хочу забрать кое-что, что нам понадобится». Прежде чем он успел спросить о чем-либо еще, шея со сверхъестественной скоростью бронзы умчалась прочь. Грейрин упал на колени рядом с Никс. «Тебе надо поспешить, как предупреждала шея!» Кивнув, Никс окутала свои руки золотистым сиянием. Приложив ладонь к вискам Джейса, выпустила из кончиков пальцев светящиеся пряди и вонзила их в него, пройдя сквозь кожу и кости. И едва только проникла ему в череп, как ее обдало леденящим холодом. У нее даже перехватило дыхание, она никогда еще не испытывала ничего подобного. Там было гораздо холоднее, чем даже в пустошах, больше похоже на прикосновение к холоду пустоты, черноте между звездами. Никс была настолько потрясена, что, напев ее, оборвался, а пряди растворились в воздухе. Грейлин посмотрел на нее. Но. Никс отказывалась отвечать, пока не будет уверена. Она потерла ладони, все еще чувствуя этот ужасный холод, и вновь принялась напевать, перестраивая свой напев. Пожарче разожгла свой огонь, зная, что должна вновь войти туда, пела до тех пор, пока золотой прилив не стал достаточно сильным, чтобы унести ее за собой. Склонившись над ухом Джейса, Никс вновь устремилась вместе с этой золотой рекой ему в голову, столь же легко проходя сквозь кость, как и сквозь медь. И когда достигла контуров мозга, его складки были темными и тихими. Она не обнаружила ни одного всплеска энергии, ни единой искорки жизни. На гладких гребнях и в глубоких бороздках было тихо, как в могиле. Никс рискнула прикоснуться к этой безмолвной материи только для того, чтобы вновь ощутить эту необъятность межзвездного пространства». Ее призрачная сущность, слившаяся золотистым потоком, уже не чувствовала холода, лишь безмерность и пустоту. Никс содрогнулась, выходя из него и возвращаясь в свое собственное тело. В глазах Грейлина был все тот же вопрос. Никс беспомощно огляделась по сторонам. «Джейс, его там вообще нет. Внутри него ничего нет». Надсадный кашель опроверг это ее суждение. Все обернулись, когда Джейс снова закашлялся. Он застонал и попытался сесть, но передумал и опять лег. «Ох! Ну как ты, живой?» — спросил Краеш. Джейс поднес руку к колбу. «Вроде да, только голова кружится». «Надо побыстрее уходить отсюда!» — напомнил Умраев. Джейс вновь привстал, на раз успешно, и увидел закрытый огромной сталью крышкой колодец. «Получилось? Потом все объясним». Грэлин помог ему подняться на ноги. «Ты и вправду достаточно пришел в себя, чтобы подняться на пустельгу?» Джейс прищурился, затем кивнул. «В голове такое ощущение, будто ее легнула лошадь». Он потряс пальцами. «И ладони все еще болят от удара секирой. Но да, я готов поскорее убраться отсюда. Тогда давайте двигаться!» Джейс заметил, что Никс как-то странно смотрит на него. «Что такое?» Она покачала головой, еще раз представив себе, что нашла в нем ничего. Грейрин и все остальные собрались в рулевой рубке пустельги. Даррент вновь стоял за штурвалом. Все в разнобой делились историями своих злоключений по разные стороны купола. Глейс удалось превзойти другие халлиндийские корабли в маневренности и добиться превосходства в воздухе, используя мощь новых горелок. Всего-то понадобилось пару раз пройтись набреющим прямо над их летучими пузырями, запустив горелки на полную. Выжгло их прямо с неба. «У них не было ни единого шанса». Грелин подозревал, что в ее истории было и нечто большее, особенно учитывая отсутствие большей части днища и нижнего трюма. Но с такими подробностями можно было подождать. Даррент увел пустельгу подальше от расползающейся по сторонам медной кляксы внизу и направил корабль в сторону приюта, где тому предстоял очередной этап ремонта. О дальнейших налетах холиндийцев на данный момент можно было уже не беспокоиться. Пират сдержал свое обещание, данное командору Грису, покончив с жизнью этого человека с особой жестокостью. Этот кровавый поступок также развязал языки двум его подчиненным, которые за свою помощь встретили гораздо более быструю смерть. От этой пары Даррент узнал, что боевая баржа и корабли ее поддержки были единственными, кого отправили в пустоши. А еще эти двое мужчин рассказали, каким именно образом все это время следили за группой Грейлина. Судя по всему, какие-то эманации, исходящие от шии, удалось засечь при помощи некой ифлеленской алхимии. Наличие у противника подобных знаний вызывало тревогу, но поскольку на данный момент они находились далеко в пустошах, непосредственной угрозы это не представляло. Тем не менее, план состоял в том, чтобы не задерживаться в приюте на большее время, чем это необходимо. Если их группу можно было отследить, то лучшим выходом было продолжать движение. У Фена имелись кое-какие соображения на этот счет, но он хотел провести некоторые дополнительные расчеты. Позади Грейлина открылась дверь, и в рубку ворвался поток холодного воздуха. Сопровождаемое завыванием ветра, гуляющего в пробитом корпусе, вошло шия, а сразу за ней Раев. «Вы как следует закрепили эти устройства?» – спросил Грейлин, когда они присоединились к нему. Эти три клятые штуковины весят не меньше горелки каждая, проворчал Райф. Но мы справились. Или вернее, Шея справилась. Я только похлопал ей, когда она закончила. Никс прихрамывая подошла к ним, за ней потянулись Джейс с Крейшем. "Ну что это такое?" спросила она. "Ты так и не сказал". Грейлин тоже хотел это знать. Райф улыбнулся. «Они определенно нам скоро понадобятся. Вот почему Шия сказала нам, что сначала мы должны добраться до этого места в пустошах, прежде чем отправляться к следующему». «Но почему?» — не отставал Джейс. «Что здесь было такого важного?» «Охладители», — коротко ответила ему Шия. Райв пожал плечами. «Если мы направляемся к выжженной солнцем стороне Урта, нам понадобятся не только новые горелки». Даррен прервал их, крикнув от штурвала. «Думаю, вам захочется подойти и взглянуть на это!» Грелин вместе со всеми остальными направился к нему. Пират указал за правый борт, где на изрезанных равнинах Камнеземья все еще светилось медное сооружение. Только вот теперь оно сияло гораздо ярче. Расплавленная порода в расселенных по его краям пузырилась и переливалась через край, растекаясь вокруг купола и его длинных ответвлений. Дарант оглянулся на остальных. «Рад, что мы выбрались оттуда именно сейчас!» «Смотрите!» — воскликнул вдруг Джейс, переместившись, чтобы держать этот вид в поле зрения. «По-моему, все это тонет и летает, или что-то в этом роде!» Грейлин присоединился к нему. Вся эта огромная медная конструкция и в самом деле постепенно проваливалась под землю. Купол сплющился и растекся по сторонам, а отходящие от него щупальца на глазах погружались в расплавленную магму. В конце концов сильный жар затуманил обзор, стерев это зрелище из виду. Больше смотреть было не на что, и Даррент развернул корабль, возвращаясь на прежний курс. «В ближайшее время никто туда не сонется. Грелин покосился на шею, гадая, не спровоцировал ли ее выход из-под купола его окончательное разрушение. Он вспомнил, как корень назвал ее осью, утверждая, что она является ключом ко всему этому сооружению. Шия проигнорировала его взгляд». Вообще-то, пока все остальные, прилипнув к окнам, на наперебой обсуждали увиденное, она оставалась очень тихой и неподвижной. Стояла, склонив голову на бок и напряженно сведя брови. Райф тоже заметил эту странность. «Шия, что это с тобой такое?» Она не ответила, просто продолжала пристально смотреть куда-то в пространство. Райф взял ее за руку. «Шия!» Наконец она пошевелилась и похлопала его по пальцам, успокаивая, а затем повернулась лицом ко всем и объявила. «Принц Канта желает поставить вас всех в известность, что он женится!»